Глава 25. Александр Снежинский. «Мои приключения на побережье Крыма были похожи на кадры из фильма ужасов, но обезьянник, в который нас поместил бравый следователь Батурин, побил все предыдущие рекорды. В предрассветный час здесь было душно и мерзко, а нас было так много, что сидячие места на лавке закончились». В связи с этим охрану Эрика во главе с моим начальником охраны Николаем отправили в другую камеру, так как они шли по другому уголовному делу, а нас четверых за неимением свободных камер заперли в тесной клетке в холле. Впрочем, за что арестовали Николая, я так и не понял. Кажется, он просто попал под горячую руку стражей правосудия. Мой братец Соней понуро переглядывались. Сходили на свидание. Зло буркнул Эрик. Свалился же мой братец на нашу голову. Прислонившись к стене, я презрительно фыркнул. «Ты похитил моих детей. Хочешь, я добьюсь, чтобы тебе дали срок?» «Да ты сначала отсюда выберись», — ядовито рассмеялся брат. «И, между прочим, твоих детей чуть не растоптали идиоты, которых ты нанял на работу. Кстати, как тебе удалось ускользнуть от мамочки?» «Никак». Я с вызовом взглянул на него. Мамочка забрала не меня, она увезла мужа клюквиной Соня и мой сводный братец переглянулись. То есть как? А вот так, нас двое. Что, до сих пор не поняли? Вот чёрт, Соня изумлённо взглянула на меня. А ведь и вправду, тот мачо, которого я снимала на видео, был попластичнее. И харизматичнее. Понурово ухмыльнулся бармен, у которого под глазом очень чётко проступил фингал. «А фартук и колпак верни. Нечего чужие вещи красть. Или думаешь, что если ты миллиардер, то всё можно брать без спроса?» Я зло развязал фартук, стянул с головы колпак и протянул ему. «Забирай, из меня повар всё равно не получится. И бить меня было не необязательно. Ну, прости». Когда на кону стоят жизни твоей жены и детей, идёт игра на выживание. Ни за что не прощу. Эрик потирал подбородок и изумлённо рассматривал меня. Охренительно. Два Саши-Снежинских. Эта природа решила так весело пошутить. Похоже на то. В день фестиваля на глаза Тони попался мой двойник с блогершей. У него и костюм был, как у меня. Только я свой костюм залил кофе и мне пришлось переодеться, а Тоня подумала, что он — это я, и понеслось. В карих глазах Сони вспыхнул интерес. «Ну да, так всё и было», — оживлённо воскликнула она. Тоня спустилась вниз, сказала, что муж ей изменил, и так расстроилась, что решила сразу же уволиться. А потом мы с ней поехали в бар залить её горе а по дороге из бара наткнулись на авто к Люквиной, которое вёл. «Теперь я понимаю, что это был ваш двойник, но тогда всё казалось таким реальным». «Так, стоп. Если у тебя есть двойник, где он сейчас?» — перебил её Эрик. Моя матушка так обрадовалась, что Тоня пропала, что пытается женить меня на выбранной ею невесте. «Думаю, Розовый попал под раздачу и там», — угрюмо произнёс я. В любом случае, его паспорт у нас. А без паспорта он ничего не сможет сделать. Женить его моя матушка точно не сможет. Я бы не был таким самоуверенным. Уж подпись на твоих документах она может поставить. А с деньгами твоей матушки заявить об утере паспорта и получить новый, раз плюнуть. Я фыркнул. Моя мать, конечно, мечтает женить меня на другой, но дальше этого её фантазии вряд ли зайдут. Эрик рассмеялся мне в лицо. «Что-то я в этом не очень уверен. Твоя мать — избалованная истеричка? Но она далеко не дура. А заявление о похищении ты уж, Саша, отзови, пожалуйста. Твоих детей никто не собирался похищать. Просто когда я увидел, как моя мачеха тащит к выходу твоего двойника в розовом костюме, я подумал, что детям грозит беда. Кто же знал, что это не ты? Тем более, что у меня в отеле была твоя жена, которая рассказала мне, что ты хочешь её убить и нанял для этого людей. Я нервно провёл по волосам рукой. «Боже, Тоня так про меня думает!» «Конечно!» «Ладно, надо придумать, как отсюда выбраться и всё ей объяснить. Заявление я отзову, и спасибо тебе, Эрик, что спас моих дочерей». Мой сводный брат, чувствуя себя неловко, прочистил горло. «Да ладно, что уж там!» «Я же понимаю, ты был уверен, что я снова подкатываю к твоей жене. Представляю, что ты себе надумал». «О, да. Я думал, ты запер их в подвале и кормишь ими своих крыс». «Крыс? Боже, да я их ненавижу». «То есть крысы у тебя в подвале не водятся?» «Конечно, нет. У нас недавно проверка была отца на Как тебе вообще могло такое прийти в голову?» «Значит, мир...» Я дружелюбно взглянул на него. «Мир». Он несколько мгновений смотрел на меня, а потом протянул свою крепкую руку и поморщился. «Только душ не забудь принять, когда мы вернёмся. Уж поверь, приму, и не один раз». В тёмном коридоре послышались тяжёлые шаги. Один из дежурных полицейских, громко звеня связкой ключей, шёл к нам. «Так кто из вас Александр Снежинский, признавайтесь?» «А для чего?» — с опаской поинтересовался я. «Жена за вами приехала, внесла залог и хочет забрать вас домой». Я нервно сглотнул. Мелькнула надежда, что Тонечка всё поняла и хочет меня спасти. «Какая из них, блондинка или брюнетка?» Дежурный выторщил сонные глаза. «У вас их две, что ли?» «Живут же люди. Мне почём знать, она в платке». Я обернулся к Эрику и журналистке. «Чует моё сердце, что это не Тоня». Объект Шепелина напряжённо потёрла переносицу. «Скажи, что ты без нас никуда не пойдёшь». Эрик толкнул меня в плечо. «А там придумаем, как от неё избавиться». «Ладно». Я решительно взглянул на дежурного. «Передайте моей жене, что без друзей я отсюда не уйду». Дежурный грязно выругался и отправился во своясье. «Ну вот, пропала последняя надежда на спасение», — печально вздохнула журналистка. Я возмущённо фыркнул. «Я лучше здесь останусь, чем в объятиях к блогерши». Но, видимо, любовь к Люкве к Розовому была такого же огромного размера, как и её гонорары от видео. Через пятнадцать минут дежурный вернулся за нами. «Александр, ваша жена ждёт вас и друзей у входа. Она очень страдает и хочет обсудить с вами ваше будущее». «Давайте уйдём через заднюю дверь», — взмолился я. «Не дрейфь, разберёмся на месте». Эрик уверенно толкнул меня вперёд. А желтоволосый бармен мстительно усмехнулся. От Людмилы Клюквиной ещё никто не уходил. Ни одному школьному ухажёру Тони не удалось миновать её объятий. И много у Тони было ухажёров в школе. Нахохлился я. Сейчас посчитаю. По-моему, трое. Но капитан футбольной команды сразу переметнулся к Клюквиной. Стоило ему увидеть её выпирающие буфера и заблигающие майки на физкультуре, он сдался. Я притормозил и обернулся. То есть Тоня и Клюквина одноклассницы, и Тоня её недолюбливает? Если быть точным, Тоня её ненавидит закивал бармен. «Хорошенькая же вышла встреча одноклассников. Не встреча, а какой-то бесконечный уикенд», — фыркнул я. А потом озадаченно замолчал. Мне вдруг стало понятная обида Тони. В прощальном видео она говорила о доме, который есть у Клюквиной. «Боже, она же подумала, что я проигнорировал её просьбу купить дом, а вместо этого приобрёл его для ненавистной ей одноклассницы». Меня бросило в жар. Какой же я идиот. Купил ей виллу в другой стране, а она так хотела дачу с теми дурацкими катками с цветами на террасе. Но это же убожество. Как можно жить в таком жутком доме у трассы? Пыль с дороги летит, вокруг никакой цивилизации. Да и до офиса добираться как минимум час. Мелькали у меня досадные мысли. А ведь она так хотела там дом. И мне же ничего не стоило ей его подарить. Наверное, я упорно отказывался приобретать загородную недвижимость, потому что знал, Тоня захочет туда переехать. А переезд будет означать, что я остепенюсь. Осяду на даче. Начну ещё, о ужас, выращивать помидоры с огурцами. Наберу пару-тройку лишних килограмм. Стану старше, что ли? Я вздохнул и поплёлся следом за Эриком и компанией. У входа, обхватив изящные плечи, одиноко стояла клюквина. На миг мне стала её жаль. Красивая зараза. В жёлтом облегающем платье в горох и стильном шёлковом платке на голове. Она прятала заплаканные глаза под тёмными очками. Да, бедняжка совсем и страдалась. Заметив нашу делегацию, блогерша нервно бросилась ко мне. «Саш, за что ты так со мной? Я ведь... Я люблю тебя!» «Почему ты ничего не сказал мне про детей? Я имела право знать!» Чувствуя неловкость, я осторожно сжал её плечи в дружеском жесте, а затем отступил от неё на безопасное расстояние. «Мадам, я... я должен вам кое-что объяснить. Вышла ошибка, я не ваш муж». «Нет, ты не можешь так со мной поступить!» «Мы вчера поженились!» «Послушайте, как вас зовут?» Всхлипнув, Клюквина сорвала с заплаканных глазочки и часто заморгала. «Ты что, и имени моего не помнишь? Я же Люда, Людочка твоя, я...» «Людмила, послушайте, я не ваш муж. Вашего мужа похитили. Мы с ним просто похожи». Блогерша поражённо смотрела на меня. «Какой же ты изворотливый мудак, Саш!» И влепила мне пощечину. Я вздрогнул и схватился за щёку. «За что? Я не ваш муж!» Из отделения вышел следователь Батурин. Вид у него был весьма довольный. Ещё бы ему не быть довольным. За один вечер он сделал годовой план по раскрытию преступлений. Шёл он, засунув руки в карманы форменных брюк, и насвистывал себе под нос какую-то весёлую мелодию. Глаза его поблёскивали тем самым лихорадочным блеском, который я наблюдал у себя в зеркале, когда мне удавалось заключить очень выгодную сделку. Видимо, у каждого своя планка. У меня миллиарды, а у следователя Батурина миллион преступников в камерах. В общем, он был на коне. «Надо валить», — буркнул Эрик и мы вчетвером, как в пятом классе, бросились бежать прочь от Клюквиной. «Мудак ты, Саша, вот ты кто!» — в отчаянии прокричала нам в спины блогерша. Загребла из палисадника горсть чебня и швырнула нам вслед, тоже как в пятом классе. «Мадам, вы плачете?» — послышался бархатный баритон следователя. «Это всё мой муж!» — всхлипывая, отвечала ему Клюквина. Я так его люблю, а он...» «Послушайте, да мудак он, этот ваш муж. Забудьте про него. Как такая красивая женщина может плакать из-за мудака? Давайте я провожу вас до машины. Вы без машины? Тогда я мигом домчу вас до отеля на своём квадроцикле. А хотите, сгоняем на пляж? Я покажу вам луну и звёзды. У нас там такие звёзды на пляже по ночам, закачаешься». «Ты погляди, следователь-то на клюквену глаз положил!» Задыхаясь от быстрого бега, пробормотал Марковкин. «Ага, клеит её. Но к чёрту следователя, давайте куда-нибудь спрячемся, пока нас не догнали на квадроцикле и не вернули в обезьянник». Хватая ртом воздух, сдавленно пробормотала Соня. Мы с Эриком бежали молча. Я вырвался вперёд и бежал быстрее всех. И совсем не потому, что был сильнее. «Просто я очень не хотел снова оказаться в объятиях секси-блогерши, в том случае, если за нами снова вышлют погоню на квадроциклах и электромобилях. Ведь в этом забытом богом посёлке правил следователь Батурин». Впереди показалась тёмная полоса моря, а слева — выход на трассу. «Поймаем попутку», — с надеждой произнёс задыхающийся от быстрого бега Марковкин и выставил вперёд руку. «Попутку, да как же!» — скривился я. «Кто же тебя в попутчике возьмёт с таким цветом волос?» В этот предрассветный час машин было не так много, но все куда-то ехали и, конечно, совсем не желали брать с собой четверых попутчиков весьма сомнительного вида. И тут, у обочины, притормозило бюджетное авто с жёлтыми шашечками. С водительского сиденья высунул голову мужчина с внешностью восточного типа. «Такси заказывали?» — улыбнулся нам во все тридцать два зуба он. Мы с Эриком переглянулись. «Кажется, нет». «Арсен!» — радостно взвизгнула Соня. «Бабуля!» — вскрикнул морковкин и они, шипелиные побежали к машине. Оттуда уже выбиралась Тоня. А вот я нерешительно застыл на обочине дороги. Что сказать жене? Как объяснить, что я ей не изменял? Получить снова полбу кабачком мне не хотелось. У меня и от первого шишка осталось. И слова все куда-то пропали. Но Тоня, завидев меня, и не подумала останавливаться, она побежала мне навстречу. «Саша, Саша, скажи, ты в порядке?» «Вроде в порядке». Я с опаской посматривал на Тоню. Она кинулась мне на шею. «Я всё поняла, Саш», — зашептала сбивчиво. Я поняла, что ты не тот, кто был всё это время рядом с Клюквиной. Это всё одно большое недоразумение. Я так тебя люблю. Боже, правда. И мне не надо ничего тебе объяснять. Нет, благодаря одной прекрасной женщине всё встало на свои места. Познакомишь меня с ней? Конечно, познакомлю. Она сидит в машине. Я заглянул Тоне в глаза, а потом крепко прижал её к себе. В последний момент подумал, что, наверное, я слишком перепачкался и пахнет от меня не лучшим образом. Но, но разве это может быть препятствием для двух любящих сердец? «Я жду ребёнка, Саш, представляешь? У нас будет третий!» Обвивая мою шею руками, сбивчиво шептала растроганная до слёз Тоня. «Хочешь, раскрою тебе маленькую тайну? Я знаю». «Как? Никак. Просто знаю, и всё». Это вот здесь, в сердце. Конечно, я немного соврал, но уверенно коснулся ладонью груди. А ещё я его уже люблю, или её. Эй, давайте уже поедем, а? Водитель нетерпеливо забарабанил по рулю. Здесь недалеко полицейский участок, а я не очень люблю полицию. А мы поместимся? Скептично взглянул на бюджетную машину я. «Если дам взять на руки, то точно влезем», — уверенно произнёс Эрик. и фыркнул. «И почему я чувствую себя так, будто снова оказался в старшей школе, и мы с тобой снова что-то сделали не так, а, братец?» И полез в машину вслед за Эриком. Когда мы почти упаковались, мимо на максимальной скорости пролетел уже знакомый нам квадроцикл с мигалками. У меня на миг сердце ушло в пятки, Но, к счастью, квадроцикл рыча вернул в сторону пляжа. «Это он повёз ей звёзды показывать», — перехватив мой напряжённый взгляд, уверенно произнёс Марковкин. «Кто кого повёз?» — усаживаясь ко мне на колени, полюбопытствовала Тоня. «Никто!» — опасливо переглянувшись, одновременно воскликнули мы, а сидящая на переднем сиденье дама с рыжими волосами усмехнулась. «Эх, прокачу!» — рыкнул водитель такси медленно отъехало от обочины и влилось в поток автомобилей смотрите рассвет как красиво указала куда то в бок тоня мы обернулись над морем занимался потрясающий рассвет я почему то подумал что никогда не видел рассвета прекраснее этого вроде и рассвет как рассвет и пляж как пляж ничего особенного песок до да чайки но у меня на руках в дикой тесноте сидела тоня а у неё внутри поселился наш третий ребёнок. И не было чувства прекраснее того, что я испытывал, прижимая к себе жену, которую едва не потерял. «Интересно, чем сейчас занят розовый?» — мелькнула мысль. И как-то нехорошо засосала под ложечкой от нехорошего предчувствия.